Один, который начал внушать «Леди Легион» страх, сказал, «Мы вдруг подумали, возможно ли такое, чтобы именно вы замедляли ход работ?» «Леди Легион» ощутила легкое покалывание в области лба. Откуда оно взялось? «Нет, зачем мне замедлять ход работ? Это было бы нелогично». «Хм...» — сказал один. «Аудитор никогда не говорит гм случайно». «Это гм имело определенный смысл». Он продолжил, «Вы выделяете влагу головой? Да, это особенность тела». «Да», — сказал один, — «и это тоже имело определенный весьма зловещий смысл». «Мы вдруг подумали», — сказал один, — «быть может, долгое пребывание в твердом теле плохо влияет на решимость? Кроме того, нам стало трудно читать ваши мысли. Боюсь, и в этом виновато тело». «Мозг — очень неточный инструмент». Леди Легион наконец взяла под контроль собственные руки. «Да», — сказал один. «Когда вода заполняет кувшин, она принимает форму кувшина», — сказал другой. «Но вода не становится кувшином, а кувшин — водой». «Конечно», — согласилась Леди Легион, «и откуда-то из темных глубин за глазами выплыла, помимо ее воли мысль, мы определенно самые тупые существа во Вселенной». «Действовать в одиночку неразумно», — сказал один. «Конечно», — опять ответила она. И снова из темных глубин всплыла мысль, «Вот теперь я в беде». «Поэтому у вас появятся спутники», — сказал один. «В этом нет ничего зазорного. Один не должен оставаться в одиночестве. Решимость укрепляется, когда мы не одни». «Тело леди-легион машинально попятилось», А когда она увидела, что именно появляется из воздуха, попятилась еще дальше. Она видела людей на всех стадиях жизни и смерти, но зрелище, создаваемого из сырой материи тела, вызывало странные и дурные предчувствия, особенно если ты в данный момент обитаешь в аналогичном теле. Это был один из тех моментов, когда за тебя думает желудок, и он же принимает решение неплохо бы проблеваться. Шесть фигур приняли отчетливое очертание и открыли глаза. Три фигуры были мужчинами, три — женщинами. Все были одеты в подогнанные под размеры людей балахоны аудиторов. Оставшиеся аудиторы отошли, но один сказал, «Они проводят вас к часовщику, и все проблемы будут решены сегодня. Не есть, не дышать они не будут». «Ха!» — воскликнул один из тихих голосов, который был частью мыслительного процесса «Леди Легион», Одна из фигур захныкала «Тело будет дышать», — возразила ее светлость. «Вам не удастся убедить его в том, что ему не нужен воздух». Она услышала хрипы задыхающихся тел. «Вы думаете, да, мы способны обмениваться с внешним миром необходимыми материалами, и это чистая правда», — продолжила она. «Но тело об этом не догадывается. А оно думает, что умирает. Позвольте ему дышать». Послышалась серия судорожных вздохов, «Скоро вы почувствуете себя лучше», — пообещала ее светлость, и ее вдруг поразила еще одна подсказанная внутренним голосом мысль. «Они твои тюремщики, но ты уже гораздо сильнее их». Одна из фигур неловко ощупала свое лицо и, задыхаясь, произнесла «С кем вы разговариваете ртом?» «С вами», — ответила леди легион. «С нами? Сначала нужно кое-что объяснить». — Нет, — сказал аудитор, — этот путь опасен. Мы полагаем, что тело навязывает мозгу некий способ мышления. Ничего зазорного, это обычная неполадка. Мы проводим вас к часовщику, сделаем это немедленно. — Только не в этой одежде, — покачала головой леди легион. — Вы напугаете его. Это может стать причиной иррациональных действий. На мгновение воцарилась тишина. Воплощенные аудиторы беспомощно смотрели друг на друга. «Вы должны разговаривать ртами», — подсказала леди Легион. «Разумы заточены внутри голов». «А что плохого в этой одежде?» — поинтересовался один. «Простой фасон, который использовался многими народностями». Леди Легион подошла к окну. «Видите людей на улице?» — спросила она. «Вы должны одеваться в соответствии с существующими в городе традициями». Аудиторы неохотно выполнили ее требования и, сохранив прежнюю серость, создали себе одежды, которые вряд ли привлекли бы внимание на улице, правда, не во всех случаях. «Только те, кто похож на женщин, должны носить платья», — заметила леди Легион. Один из зависших в воздухе серых силуэтов сказал «предупреждение». «Опасность. Так, кто называет себя леди Легион, может дать небезопасный совет. Предупреждение». Понятно, сказал один из воплощенных. Мы знаем дорогу и пойдем первыми. Он попытался выйти сквозь закрытую дверь. Аудиторы столпились вокруг двери, потом один из них посмотрел на леди Легион испеляющим взглядом, а она улыбнулась в ответ Дверная ручка, указала она. Аудитор повернулся обратно к двери, опустил взгляд на бронзовую ручку, потом осмотрел дверь сверху вниз. Она превратилась в прах. Повернуть ручку было куда проще, заметила леди-легион. Тик. Пуп окружали высокие горы. Но не у всех горных вершин, обступивших храм, были названия, потому что их было слишком много. Только боги обладают достаточным временем, чтобы присвоить имя каждому камушку на берегу. Правда, им не хватает терпения. Медная гора была достаточно маленькой, чтобы считаться достаточно большой, обладать именем. Лопсанг проснулся и увидел искривленную вершину, возвышавшуюся на фоне предрассветного неба над более низкими безымянными пиками. А еще богам иногда не хватало вкуса. Они позволяли рассветом и закатом окрашивать небо в нелепые розовые и голубые тона, которые любой профессиональный художник, пренебрежительно назвал бы работой энтузиаста-любителя, никогда не видевшего настоящий закат. Это и был один из таких рассветов. Рассвет, увидев который любой человек, воскликнул бы «ну нет». Настоящий рассвет никогда не смог бы окрасить небо в цвет хирургического протеза. Тем не менее рассвет был красивым, хоть и безвкусным. Лобсанг лежал, наполовину зарывшись в кучу листьев папоротника, и эти нигде не было видно. Здесь уже наступала весна. Снег еще не растаял, но уже появлялись проталины с чахлой зеленой травкой. Лопсанг осмотрелся и увидел на деревьях набухшие почки. Людзе стоял на некотором расстоянии от него и внимательно рассматривал дерево. Он даже не обернулся, услышав шаги Лапсанга. «А где Ети? Дальше он идти отказался. «Нельзя просить Ети пересекать линию снегового покрова, — прошептал Людзе. «О — -о -о, прошептал Лапсанг, — а почему ты говоришь шепотом? — Посмотри, какая птица! Указанная птица сидела на ветке у развилки дерева, рядом с чем-то похожим на скворечник, и клевала округлую щепочку, держа ее в когтях. — Должно быть, ремонтировать старое гнездо, — пояснил Людзе. Новое еще не успела построить, сезон только что начался «А мне это кажется каким-то старым ящиком», — сказал Лобсанг и прищурился, чтобы получше разглядеть конструкцию старые часы. «И глянь, что клюет птица», — посоветовал Людзе. «Похоже на грубую шестеренку, но каким образом?» «Точно подмечено. Это, юноша — часовая кукушка, молодая, судя по внешнему виду, и пытается свить гнездо, чтобы приманить самца. Шансов у нее немного». Видишь, цифры все перепутаны, и стрелки кривые. Птица, которая строит часы? Я думал, что часы с кукушкой — это часы с механической птичкой, которая высовывается, когда... А как, по-твоему, у людей возникла такая нелепая идея? Ну это же чудо! Почему? — удивился Людзе. Хода хватает только на полчаса, идут неточно, а бедные глупые самцы буквально с ног сбиваются, пытаясь поддерживать их в заведенном виде. — Но даже... — Полагаю, в этом мире все возможно, — перебил Людзе. — Так что нечего так шуметь из-за всяких пустяков. Еда осталась? — Нет. Все доели вчера вечером, — ответил Лопсанг и добавил с надеждой. — Я слышал разговоры о том, что по-настоящему продвинутые монахи способны черпать жизненные силы прямо из воздуха. — А я полагаю, что такое возможно только на планете по имени Колбаса, — отрезал Людзе. Обойдем Медную гору и найдем что-нибудь в долине за ней. Пошли, времени совсем мало. Но вполне достаточно, чтобы тратить его на какую-то печугу, подумал Лопсанг, позволяя миру вокруг стать тускло-голубоватым. Эта мысль хоть немножко успокоила его. По незаснеженной земле идти было легче, при условии, что удавалось избегать странного сопротивления, которое оказывали кусты и высокая трава.